Глава третья. То, что сбор продуктов, всего лишь игра, стало понятно, когда мы наконец-то сели за длинный стол. Корзинки у нас со Светой отобрали при входе. Но едва мы успели помыть руки, как официант принёс готовые салаты. Гена быстро получил тушёного кролика. Юра рыбу, Нина с одобрением смотрела на суп из форели. Наташа и Катя... Тоже ограничились овощами. Фатима заказала себе чай, а Зарина — кофе и пирожное. «Ты где взяла дрожжи?» — спросила у юной мусульманки Катя. «Они у них тоже на дереве растут». Зарина помотала головой, взяла ложечку, аккуратно отломила кусочек бисквита и ловко, почти не сдвинув чадру, отправила его в рот. Патима наклонилась к Кате. «Зарина хорошо воспитана, но у неё пропал голос. Он восстановится, и моя дочь сможет с тобой поболтать». Я удивилась и во все глаза уставилась на узенькую ладошку Зарины. Потом стала из-под разглядывать девочку. Тёмная одежда скрывала лицо, фигуру, но руки-то открыты. И вот странность. Еще днем у Зарины была широкая, короткопалая ладонь и длиннющие, хищно загнутые гелевые ногти. А сейчас у девочки узенькая ладошка с тонюсенькими пальчиками и аккуратно постриженными ноготочками. Было от чего изумиться. «Очень вкусно!» — громко возвестила Нина. «Уха сварена по высшему разряду!» «Правда, мусик?» Сергей кивнул. Я опять удивилась. Из уже ставшей привычной цепочки событий выпало одно звено. Почему не тявкает Кузя? «Где мой сыночек?» Занервничала Нина. «Сергей, ты видел мальчика?» Муж кивнул. «Немедленно дай его мне!» Потребовала супруга. Сергей молча развел руками. «Ты не знаешь, куда подевался кисик?» — ахнула Нина. «Ведь так, мусик!» — Сергей кивнул. «Кузенька!» — позвала Нина. «Пусенька, отзовись!» «Сколько можно ждать ужин?» — закричала тетка, восседавшая за соседним столиком. «Им уже принесли!» «Где мой карликовый олень?» «Я хотела его неразделанным!» А как тартар а рюс под овощной шубой? Это блюдо готовится быстро. Я поюжилась. Карликовый олень? Они существуют в природе? Хотя, если люди вывели крохотных лошадок, почему бы им теперь не заняться другими парнокопытными? Однако дама за соседним столиком — кровожадная особа. Тартар — это кушанье из сырого мяса. Его не варят, не жарят, не запекают. Фарш подают на тарелке в сопровождении сырого яйца и большого количества мелко нарубленного лука. Это классический вариант. Автором рецепты считают короля Генриха IV. Но подозреваю, что это в раке. Кроме канонической версии, есть еще вариант а Уж не знаю, по какой причине к этому пункту меню Почти всех ресторанов мира добавляют слова, которые в переводе означают «по-русски». Скорее следовало написать «по-варварски». Но, ну, наверное, большинство рестораторов считают жителей России варварами. Другого объяснения у меня нет. Тартар по-русски — это целиком поданная сырая туша. Едок сам отрезает от неё куски и ест. Если сейчас гневливые тётеньки принесут «Освежованного поросенка или кролика мне придется спешно удирать из зала. Я не любительница подобных зрелищ, а кровожадная мадам как назло устроилась в зоне моей видимости». «Карликовый олень!» — возвестил Марис, водружая на стол здоровенную тарелку. Я перевела дух. «Слава богу, блюдо завалено мелко нарезанными овощами». Вероятно, здесь подают порционные куски. «Чудесная рыба!» — подал голос Юра. «Очень свежая». «Ты ее сам в озере выловил!» — захихикал Гена. «Дохлые в воде не плавают!» «Милая, передай сахар!» — попросила Фатима. Зарина изящной ручкой взяла фарфоровую пиалу с крышечкой и поставила ее около мамы. Я опять уставилась на миниатюрные пальчики. Девушка одна и та же, а руки разные. Ну, как такое может быть? «Отвратительно!» — закричала Нина. «Разве можно ужинать, когда у меня горе?» «Неприятность вашу мы переживем», — спокойно сообщила Катя, насаживая на вилку кусок куриной грудки. «Не верьте тем, кто скажет иначе!» «Кузя!» — завопила хозяйка. «Кузенька! Кусик! Пусик!» Раздался тихий лай. Я перестала таращиться на пальцы Зарины, посмотрела налево и уронила ложку, которой собиралась зачерпнуть из соусника смесь йогурта с чесноком и зеленью. В ту же секунду кровожадная дама за соседним столом завизжала, Но не следует осуждать ее за дурное поведение. Я бы тоже не сдержала вопля. Начни мой ужин проделывать фортели. Овощи, скрывавшие тартар а рюс, зашевелились, вздыбились и разлетелись в разные стороны. Кусок мяса, лежавший под ними, вскочил на тоненькие ножки и с пронзительным гав-гав-гав ринулся по столу, перепрыгивая через бокалы, солонку, перечницу. Затем он перелетел на наш стол, ураганом пронёсся по нему и кинулся на грудь к Нине, ухватив по дороге небольшой эклер, который не успела съесть Зарина. «Эй, ты, индеец!» — завопила любительница сырого мяса. «А ну, живо сюда!» Я здесь, мадам, поклонился Морис. Извините, но мои предки коренные пхасцы. Мать из семьи Цвангов, а отец? Засунь свою родословную себе в задницу, и немедленно отвечай, где тартары с карликового оленя, гаркнула баба. Морис вытянул вперед руки. Он убежал, заорала бабища. Вон за тот столик. Немедленно поймай его и верни на тарелку. Я очень хочу есть. Нина прижала Кузю к груди и завопила в ответ. Больная, да, решила сожрать мою собаку. Эй ты, Мануэль, оно ну отвечай, каким образом Кузя оказался на блюде? Я Марис. Попытался сохранить самообладание управляющей. Нина и баба за соседним столиком вскочили. Катя выплюнула на тарелку недоеденный кусочек форель и громко попросила. «Дайте медный таз!» Просьба оказалась настолько абсурдной, что напряженная атмосфера в трактире неожиданно разрядилась. «Что?» — изумился Морис. «Вы хотите получить емкость для варки джема?» Катя кивнула. «Две штуки, пустые и чистые, для нас с мамой. Мы ими накроемся и отползем к автобусу. Ща вас тут под орех разнесут. Лучше честно признайтесь, как собачонка угодила на кухню!» Марис состроил удивленную мину. «Вон та дама!» «Виктория!» — громко заявила тетка. «Виктория Раскина! Понимаете, я Виктория Раскина! Но оценили?» «Мы обязаны вас знать!» — воскликнула Наташа. Виктория снисходительно улыбнулась. «Но-но, не делайте вид, что я вам незнакома! Многие люди, желая оскорбить Раскину, Из зависти прикидываются, что никогда меня не видели. «Ладно, вы все неудачники, придавленные чужой славой, но это не повод похищать мой ужин». «Твой ужин — это моя собака!» — взвизгнула Нина. «Ты сама ее похитила и решила сожрать. Ужас!» Мадам Виктория выбрала тушку во дворе. Клинился в их диалог Марис. Отдала поваренку, тот отнес ее на кухню. Поскольку заказ был сделан на тартар а рюс, карликового оленя полили коньяком. Сейчас, сейчас. Управляющий бросился к бархатной занавеске, скрывающей служебный вход. Виктория села на стул, достала из сумочки зеркальце и начала поправлять макияж. Нина плюхнулась на своё место и стала баюкать Кузю. «Кто такая Раскина?» — тихо спросила Наташа. «Понятия не имею», — ответила Светлана. «Наверное, телеведущая», — сказал Юрий. «Их сейчас тьма, запомнить всех невозможно». «Старовато будет», — прочавкал Геннадий. «Как ты можешь жрать, когда кузю чуть не съели?» — возмутилась Нина. «За ужин заплачено!» — отбил мяч Гена. «И ведь не съели же! Он жив и здоров!» «Может, она, певица, продолжала терзаться Наташа? Или политик?» Судя по желанию сожрать живое существо, она — прокурор. Внезапно ожил Сергей. Я опять уронила ложку, которую даже не успела опустить в соусник. Но надо же, муж Нины умеет говорить. «Откуда у государственного обвинителя деньжищи на такую поездку?» — протянула Наташа. «От взяток», — пояснила Катя. «Мама, тебе очень хочется узнать, кто эта бабка?» Любопытство замучило. Не парься, выясним. Виктория! Дама медленно повернулась. Автографы даю исключительно на открытках. Не суйте салфетки, паспорта и деньги. А вы кто? Спросила Катя. В телеке работаете? Пляшете, поете или законы придумываете? Раскина выпятила нижнюю губу, но тут в зал вихрем влетел Марис. «Дамы, господа и прочие гости! Ужасное недоразумение! Невероятная случайность, лишь по счастливому совпадению не перешедшая в трагедию! Милейшая собаченька шла за хозяйкой!» Многоуважаемая Виктория решила, что животное предлагается на ужин, подняла песика и передала младшему поваренку Ромарио. Тот, как и велит инструкции, принес собаку в кухню, где другой помощник Леон залил тартар а-лярю с коньяком. Далее начинается истинный детектив. Шеф подошел к миске, увидел очаровательную собачку, которая заснула, надышавшись алкоголя, подумал, что Кузя э, уже лишен э, жизнедеятельности, засыпал его овощным рататуем и велел нести в зал. вот Нина открыла рот, но ее опередила Катя. «А как выглядит настоящий карликовый олень?» «Вопрос, похоже, не в бровь, а в глаз». марис начал оправдываться. «Ну, а э, такого пункта в меню у нас нет. Но мы обязаны приготовить все, что поймал гость. Понимаете, тут вокруг почти девственная природа». «Наш лучший в мире ресторан находится не в центре столицы пхасу а в пригороде. Мало ли кто забредет сюда из джунглей. Мускусная крыса или змея?» «Меня сейчас стошнит прошептала Светлана. Мой повар и решил, что перед ним карликовый олень. Чистил Морис. Я прикусила губу. Чихуахуа. бывают гладкошерстными и пушистыми. У Нины первый вариант. У Кузи тонкие стройные ножки, крохотный хвостик, красиво посаженная голова, аккуратные треугольные ушки. Надо признать, что собачка действительно смахивает на гордого обитателя лесов. Правда, у нее отсутствуют рога, но это уже малозначительная деталь. «Ужин за счет заведения!» — заливался весенней птичкой Марис, включая наш алкоголь. Леонс Ромарио сейчас попросят прощения. Из кухни выползли два парня и начали клясться, бормоча какие-то непонятные слова. «Плащи-то одних извинений маловато будет», — деловито заметил Геннадий. «Несите нам всем шампанское!» «Надо зажарить Леона с Ромарио и подать к столу!» — серьезно предложила Катя. «Пусть Виктория их съест!» Марис заморгал. На лице его появилась растерянность. Похоже, он и в самом деле обдумывал предложение девчонки. «Я не ем жареное мясо!» — воскликнула Раскина. «Только сырое!» «Если пищу сжарили, варили...» «Она мертвая!» «Одной заботой меньше», заявила Катя. «Сделайте из леона тартар а-ля а Ромарио запеките в фольге для Кузькиной матери». «Ну, чего стоите? Вы же нас уверяли, что готовите любое блюдо». «Как ты меня назвала?» возмутилась Нина. «Кузькина мать», повторила девочка, «а что?» «Кузя вам сыночек, следовательно, вы Кузькина мать!» На секунду все умолкли. Катя обладала уникальной способностью шокировать людей. Первым опомнился Морис. «Шампанское в зал!» — завизжал он. «Живо! Лучше из погреба!» Кузькиной матери подарочный сертификат на вечное бесплатное посещение нашего ресторана. Виктории такой же, остальным — бокалы. А кузи что?» Коварно поинтересовалась Катя. Морис подбежал к столу, чмокнул собачку в нос и сказал. «Дорогой Кузькин сын, тебе мои чувства. Самое дорогое, что мы можем подарить друг другу, — это любовь». «Не скажи», — протянул Гена. Есть еще машины типа Бентли, Роллс-Ройс и Бугатти. Дома на побережье, в конце концов, просто деньги, налом, в кейсе. Если мне предложат выбирать между миллионом евро и любовью, я пошлю Амур на хрен Какой с нее толк?» Светлана тряхнула головой и засмеялась. Длинные локоны откинулись на спину. Луч света попал на ее серьги. Я залюбовалась оригинальными, явно очень дорогими украшениями. Подвески были сделаны в виде ажурных золотых шаров. Из них на витых цепочках свешивались два цилиндра из желтого металла, усыпанные бриллиантовой крошкой. «Катя, ты заразна!» — сказала жена Юрия. «Теперь игена стал говорить правду». Девочка прищурилась. «Если все станут честными, мир изменится». «В худшую сторону!» — подала голос Виктория. «Ты, девочка, еще глупенькая, маленькая. Лучше придержи язык в присутствии взрослых». «Эй, лохудра! Не смей делать замечания чужим детям!» — взвилась Наташа. «Ма, успокойся, выкури косячок и забей», — остановила ее Катя. «Я тебе в номере ножку скручу. Давно не обращаю внимания на разных мумий. Какой смысл им отвечать?» Ложка в третий раз вывалилась из моих пальцев. «Наверное, мне следует оставить попытки зачерпнуть соус». Интересно, как отреагирует Фатима на заявление про сигарету с марихуаной? Я покосилась... на замотанных в чёрные женщин. Но тут Марис закричал. «О, наилучшее шампанское, произведённое в пхасу!» И официанты начали наполнять бокалы пузырящейся жидкостью. Далее трапеза протекала без происшествий. «Я съела незаправленный салат и не стала пить вино, которое не имело ни малейшего отношения к благородному напитку», производимому во французской провинции Шампань. Общая беседа завертелась вокруг завтрашней экскурсии на местный рынок. Кузя мирно спал на коленях у Нины, Сергей молча жевал спаржу, Гена ухитрился слопать почти все закуски и уложил в себя горячее вместе с десертом. В автобус мы сели около полуночи. Слава богу, на Абхаса не было пробок. Местное население предпочитало в основном передвигаться на велосипедах и скутерах, поэтому в гостинице мы очутились в начале первого. Я взяла на ресепшн ключ, пошла к лифту и в ожидании его прижалась к большой колонне, закрыв глаза. «Что мне завтра надеть на пляж?» — послышался голос Светланы. Юра с женой хотели сесть в другой лифт. и коротали время с обратной стороны все той же колонны. «Какая разница?» — буркнул супруг в ответ. «Хочется удивить окружающих», — призналась Света. «Может, нацепить бикини из хамелеон-катона? Ну, тот купальник, что постоянно меняет цвет». «Если ты решила поразить воображение отдыхающих, приходи на пляж в лыжах и не забудь палки», — зевнул Юра. «О, вот тогда точно никто от тебя глаз не оторвет!» Скотина! Зло отреагировала Света. «Ну как я могла забыть, что ты подлое животное, из-за которого всегда одни неприятности? Хотела обойтись во время поездки без выяснения отношений. Но ты хуже девчонки Кати!» «Не сердись!» — загудел Юра. Я глупо пошутил. хотя, если вдуматься, то в каждой шутке есть доля истины. На пляже купальникам никого не удивить, а вот санки, коньки. «Заткнись!» — со слезами в голосе перебила его жена. «Вот улечу завтра в Москву. Как тогда твои дела пойдут?» «Интересно, как пойдут твои дела в Москве?» — с раздражением парировал муж. «А кто во всем виноват?» Взвизгнула Света. «Тише, не привлекай внимания!» — шикнул Юра. «Умолкни!» «Сам заткнись!» Огрызнулась Света. «Я пыталась быть милой. Ты первый начал. Чтоб ты сдох! Помрешь, я не заплачу! Гадина!» Мне стало грустно. Неужели все семейные пары, даже такие молодые, как Марковы, оказавшись наедине, начинают ссориться? Послышалось тихое шипение. Я вошла в лифт и нажала кнопку. «Ой, погодите!» Послышалось из холла. И в кабину вскочили Фатима с Зариной. «Вам на какой этаж?» Спросила я. Фатима поправила платок. «Можно мы с дочкой к тебе заглянем? Поговорить надо!» «Пожалуйста», согласилась я. «Буду рада!» Не успели мы войти в номер, как мать и дочь почти синхронно сняли с лица чедру и сдернули хиджабы. Я была поражена. Обе оказались настоящими красавицами. «Чуть не задохнулась», — выдохнула Фатима. «Я думала, ты с детства привыкла к национальной одежде», — сказала я. Фатима села на диван. Зарина осторожно опустилась рядом и прижалась к маме. «Давай на чистоту», — внезапно попросила Фатима. «Нет смысла ходить вокруг да около». Я устроилась в кресле напротив. Похоже, Катя распространяет инфекцию воздушно-капельным путём. Все, пообщавшись с ней, испытывают потребность говорить правду. «Сколько?» — коротко спросила Фатима. «Извини, не поняла», — удивилась я. «Сколько ты хочешь за молчание?» уточнила Фатима. «Я увидела твой взгляд и сообразила. Нас выдали руки. У Лейлы они другие, так?» Я поудобнее умостилась на мягкой подушке. «Догадалась ли я, что в самолёте прилетела одна девушка, а здесь сидит другая, да? Вас и впрямь подвели руки». Фатима выдернула из прически прядь длинных вьющихся волос, и начала нервно накручивать ее на палец. «И что ты намерена делать?» Я пожала плечами. «Выслушаю твой рассказ. Надеюсь, ты объяснишь причины обмана». «Ты замужем?» — прищурилась Фатима. «Дети есть?» «В разводе. Живу вместе с сыном и дочерью». Не вдаваясь в подробности, ответила я. «У меня есть только Зарина». — прошептала Фатима. — Ради ее счастья я готова на все. Но Рашид все решил, а с мужем спорить бесполезно. — Понимаю, вы соблюдаете Коран, — сказала я. Но не надо считать, что только священная книга мусульман регулирует отношения супругов. В домострое, которым руководствовалось не одно поколение православных, четко сказано «Жена да убоится мужа своего». Фатима скривилась. Я тебя умоляю, ничего мы не соблюдаем. В мечеть муж не ходит. Наша с дочерью одежда — это карнавальный наряд. Просто у Рашида характер испортился. Он раньше, когда простым служащим у батареи сидел, дома норов не показывал, а сейчас, попав в список Форбса, в психо превратился. Чуть какая проблема в семье. Стучит по столу кулаком и кричит молчать, будет по-моему. Зарина протяжно вздохнула. Фатима погладила дочь по голове и начала рассказ.